Глава одиннадцатая. Лишь через двадцать лет я назову тебя другом. Мир включился неожиданно и резко, как люстра в комнате в 6.30 утра, когда за окном января пора собираться в ненавистную школу, выбираясь из сладкого одеяльного кокона. Я прищурила глаза. Потолок — это первое, что я увидела. Потолок моей комнаты. Глубоко вдохнув, опустила руки, ощупывая себя. На мне платье и трусы, злосчастные впивающиеся стринги, но нет белых кет. Зато есть пиджак, которым я была накрыта. Голова раскалывалась. Когда попробовала встать и подойти к двери в ванную, меня начала вертолетить, а через минуту вывернула в раковину чем-то зеленым. Стало полегче. Я залезла в душ прямо в платье и шейной фиксирующей шине. Что вчера случилось? Помню Максима. Мы стояли возле озера с карпами, потом только полёт и одна кочка в Поднебесной, о которую мы споткнулись и рухнули. Посмотрев на левое бедро, я увидела новый синяк в коллекцию к оставленным ремнями безопасности. Выбравшись из платья, переоделась в шорты и футболку, значок журавля положила на тумбочку. Может, лезть на крышу в моем состоянии было не лучшей идеей, но только там я чувствовала себя спокойно. И свободно. Распахнув занавеси, я почти ударилась лицом о восседающую на подоконнике преграду. Преграда оказалась спиной. «Костя?» Кажется, он был согласен, что на крыше мне не место. Подвинувшись, освободил место на широком подоконнике. «Живая?» «Пока да». «Типа шутишь про уравнение?» «Голова раскалывается. Сколько сейчас?» «Пять утра». «Ты давно приехал?» «Вовремя». «Что там с домиком?» — спросила я, пытаясь его разговорить. «Что здесь? Что случилось здесь?» — резко повернулся ко мне Костя. Его лицо выглядело опухшим, левый глаз затек, скула разбита, надувшаяся, с краю губа треснута. «Костя!» — чуть не рухнула я с козырька. «Где ты так?» Он схватил меня за руку пальцами, сплошь со сбитыми костяшками. «Я же просил!» — перебирал он мои пальцы, ставшие для него струнами скрипки. «Быть осторожней. Я была на виду с Аллой в галерее или с Максимом. Тебе что-то подсыпали, сильное снотворное, что ты пила?» «Безалкогольную зеленую газировку. Все ее пили. Роксана, Алла, Максим, Антон. Все. Ты ничего не помнишь после того, как выпила?» Разжал он хватку, но все еще держал меня, то ли чтобы я не упала, то ли чтобы не ушла. «Подожди», — начала до меня доходить. «Ты с Максом подрался, что ли?» «Я нашел вас у пруда. Максим нес тебя в сторону своего брачного логова, белый дом с башней. Он туда водит девиц». «Он бы ничего мне не сделал. Он не такой». «Это ты так решила?» «Нет, нет», — повторила я без крика. «Он хороший. Странный, но в основном хороший. Он боится за меня, боится, что я в уравнении на двери». «Ты не видишь, какой его сковывает страх? Как плачет Алла, когда ты ее оставляешь, когда плюешь на свадебную подготовку, как ты вообще сам оказался у пруда?» «Значок с журавлем. Я установил на него камеру призрака и видел все, что видела ты. Твои прозрачные наклейки с камерами? Но зачем? Меня и так окольцевали маяком. Я не доверяю Максу. Он добьется, чего хочет и бросит тебя». Он хотя бы знает, чего хочет, в отличие от тебя. Ты ведь не любишь ее. Ваши пазлы с Аллой. Я кувалдой с трудом прибиваю вас друг к другу, но вы все равно отскакиваете. Что ты делаешь?» Не понял он. «Ну, типа фэн-шуй — отмахнулась я. «Ментальные картинки подсознания. Так я чувствую людей. Но ты, и Алла, прости. Но вы будете холоднее всех ледышек Аймекона у вас на свадьбе». Я знала, что перегибаю палку и лезу в отношения, которые меня не касаются. А еще считала Аллу своей подругой. Только если Косте хватило наглости лезть в мои отношения с Максом, то почему мне нельзя? Шевеля разбитой губой, Костя произнес. Я даже предложения ей не сделал. Она сама. Сама? Но ты же мог ответить «нет». Я и ответил «нет». У меня заканчивались аргументы, как можно было довести будущих... Тести до строительства города в Аймеконе, если кто-то один из помолвленных не собирается окольцовываться. Костя пояснил. Сергей Владиславович сказал, что Алла не вынесет моего отказа, попадет в клинику или сделает что-то похуже. Он просил месяц, чтобы я поддержал ее, а через месяц он все разрулит. Я согласился, а наутро прочитал во всех газетах, что обручился с дочерью косметологического и аптечного магната. «Ты не игрушка. Ты можешь остановить все это. А Вы же не у алтаря. Скажи ей «нет» еще раз». Все зашло слишком далеко. Не хочу, чтобы она навредила себе. «Ты любил?» Перекинула я одну ногу внутрь комнаты, чтобы смотреть прямо на него. «Ты влюблялся в кого-нибудь когда-нибудь?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Что это такое влюбиться?» «Когда до дрожи». Когда от прикосновения сводишь желудок а от улыбки, цветы в голове и несешь полный бред, и тупо шутишь, и паришь над облаками, и не можешь спать или есть. У тебя так с Максимом? Ты паришь в облаках? Я вздрогнула и ликнула. Все-таки недавно меня вывернула. С ним я постоянно куда-то падаю, потерла я синяки. Рано или поздно ты упадешь так, что не сможешь встать. Вытянув руку, он заправил спутанный локон мне за ухо. «Поедем». «Куда?» «В кастрюльный дом. Дай-ка мне это». Протянул он руку к шнурку из крапивы, на котором болталось кольцо. «Мы с кости спустились через люк моей ванны обратно, он положил мое кольцо в центр на покрывало кровати. «Возьми ключи от машины в пиджаке, в кармане», — попросил Костя. Я сунула руку и достала ключи вместе с засохшим цветком, похожим на большую розовую ромашку с половиной оторванных лепестков. Заметив, как я смотрю на цветок, Костя смутился. «Едем, пока все спят». «Это твой пиджак?» — уточнила я. «Да». «А Максу ты его не давал?» «На его спине он треснет по швам, а что?» «Ромашка розовая». Костя отложил цветок на тумбочку, забирая ключи. «Пойдем, надо поторапливаться». Свое кольцо он оставил по пути на рабочем столе у себя в комнате. Его машина оказалась криво брошенной на газоне за воротами, водительская дверь распахнута, а фары не погашены. Через 20 минут мы уже поднимались на последний этаж. Шумный домик узнал меня по отпечатку ладони, открывая дверь с приветствием. «Добро пожаловать домой, Кира Журавлева. «Что мы тут делаем?» А во что-то споткнувшись, я ойкнула и опустила глаза на молоток. Чуть дальше лежала дрель, сломанная пополам бита и несколько расколовшихся кирпичей. Я перевела взгляд и сразу увидела поврежденное окно. Осколки в форме крошечных кубиков долетели до барного стола, но полностью стекло выбито не было. Костя подошел к кулеру, налил полный стакан воды и протянул мне. «Пей». «Вдруг опять вывернет?» «У тебя отравление, а не похмелье. Выпей, так нужно». «Зачем?» Я взяла бокал, делая небольшой глоток. «Тебе нужно». Отвел он взгляд. «Зайди в туалет». Весь мой небольшой глоток вырвался фонтаном через сжатые губы. «А говоришь, что Макс извращенец». Программа «Умного дома» проанализирует показатели. Тест мочи. Если тебе что-то подмешали в коктейль, ты сразу увидишь, что это было. «Подмешали?» Все еще не могла поверить я. «Костя, ну я...» «Знаю, ты сама подошла и сама взяла бокал». Разве не могу я пожить чуточку нормальной жизнью, как обычная девчонка в выпускном классе? Ходить на свиданки в дешевые киношки, пить кофе в парке, с подружками тусить, обсуждать парней и книги? Почему вот это все?» «Ты сама этого хочешь», — облокотился он на столешницу рядом. «Я просил тебя уехать, но ты осталась». «Ну да», — согласилась я. «Мне нужно разобраться. А Воронцова и Журавлева какая между нами связь?» Тичьи фамилии. — ответил Костя. — Вы — журавли, а не вороны. Я дернула губой, впервые улыбнувшись. — Очень смешно. Хоть у тебя не птичья фамилия, а то это была бы какая-то секта. Моя фамилия Серый, на латыни означает «журавль». Грус коммунис. Это серый журавль. — Приехали. Ну, мы точно в сектантском гнезде кукуем. Костя взял со стола бокал с водой и вложил мне в руку. Он чуть улыбнулся, но серьезности в нем было все таки больше. Наверное, потому что айтишник. Я зажмурилась и выпила воду залпом. Почему у тебя на полу молоток, дрель, бита? Потому что пожара не было, и сбоя тоже не было. Как только я вошел, чтобы все проверить, оказался заперт. Кто тебя запер? Тот, кто взломал систему моего кода. А так как писал программу я, это еще одна загадка. Костя, ты инженер или фантастику по ночам печатаешь? Я чувствовала, что мне уже приспичило. Ничего не сказав, отправилась в ванную, свет зажёгся сам, заиграла негромкая классическая музыка. Я стояла перед раковиной и боялась поднять глаза, боялась посмотреть на свое отражение. С большим усилием и уговорами заставила сделать то, что нужно. Вымыла руки и вышла из ванной, по инерции ударив пальцами по пустому месту, где должен быть выключатель. В умном домике все включалось и гасло автоматически. Костя сидел перед ноутбуком с опущенной крышкой. Он сдвинул взгляд в мою сторону. Его голубые глаза блеснули сквозь очки. «Долго ждать?» спросила я. «Я пришлю ссылку, нажмешь и увидишь результаты. А ты? Расскажешь мне, если захочешь. Никто меня не травил. Это все из-за сотрясения после аварии». Я села за барную стойку. а Руки Кости, сцепленные замком, лежали на захлопнутой крышке ноута. Вокруг коричневых болячек и на костяшках пальцев Оставались разводы крови, похоже, после драки он даже руки не помыл. Домик, задала я вопрос, где аптечка? Аптечный шкаф открыт, Кира Журавлева, ответил домик. Я подошла к распахнувшейся полке и потянула за пластиковую ручку коробки. Прямоугольный длинный ящик брякнул баночками, склянками и флаконами. Нужно обработать, кивнула я на пальцы кости и на щеке. А еще пуловер. «Он в крови. У тебя есть тут одежда?» Костя опустил взгляд, словно видел всю эту кровь на себе впервые. «Я читала, что большое количество адреналина защищает организм от боли и шока. Переоденусь». Он ушел, а я принялась доставать склянки. Зеленый пузырек выскользнул из моих неумелых медсестринских рук, грохнулся на серую плитку, окрашивая ноги зелеными веснушками и болотными кочками половину кухни. «Разбила!» «Домик, где ж вы тряпка или стиральный порошок?» «Ванная номер три Кира Журавлева. Полоса подсветки включена». Под ногами загорелась зеленая линия, которая вела меня в ванную номер три. Я побежала за тряпками, открыв дверь, влетела внутрь, но сразу же поняла, что не одна. В доме пять ванных А-Кости нужно было переодеться именно в номере три». Хорошо, что он переодевал футболку, а не брюки. Он стоял с обнаженной спиной, и я замерла. Нет, не чтобы я никогда не видела мужских спин. Сотни видела на пляже, видела парней из хоккейной команды, когда они играли в волейбол, но я не видела такого, такой спины. Во-первых, сразу рассмотрела татуировку в виде журавлинного крыла. Она начиналась на кисти, шла вверх к плечу. Татуировка не заканчивалась, это было сломанное крыло с торчащими костями и обломанными перьями, спускающиеся на лопатку, а дальше... Дальше вся оставшаяся кожа спины покрывалась рытвенными буграми, красными и коричневыми зажившими шрамами. Их были тысячи, словно по спине кости клеймом пробежали раскаленные лапки всех птиц его заповедника в Френгиле. Костя обернулся. Заметив меня, он поспешил сорвать полотенце с крючка, но я подбежала и не дала ему сделать этого. Запретила прятаться, хватая за руку. Только бы он рассказал, что мне сделать, чтобы он рассказал мне правду о себе и своем прошлом. Об этих шрамах, о сломанном крыле татуировки, о журавле, который спас его. «Костя!» — стояла я рядом, натягивая в кулаке ткань. «Ты тоже!» «Тоже?» — не понял он. Что тоже? «Ты часть этого!» — утвердительно произнесла я. «Всего, что происходит у Воронцовых!» Сломанное крыло — перелом его души, не тела. Тело Кости выжило, но что осталось? Был ли он полон жизни или походил на набитую журавлинными перьями подушку для битья? Отпустив ткань, я подошла к нему вплотную и обняла. Обняла без всякого романтического подтекста, без намёка на флирт. Всё, что было в моем спутанном сознании, отпечаталось визуально на его спине. Вот мое зеркало. Он мое зеркало, эти бесконечные раны, зажившие рытвины боли. У Кости они в прошлом, у меня в настоящем. Он свои видит, а я свои нет. Я не видела их до сегодняшнего дня, до этого самого момента. Костя опустил руки на фиксирующий воротник и расстегнул липучки, освобождая мою шею. Его теплые пальцы прикоснулись к моей ледяной коже, когда он провел по загривку. Без воротника я смогла обнять его еще крепче. «Спасибо», — произнесла я, отпуская. «Спасибо, что вернулся». Он не понял. Конечно, не понял. Я тоже не поняла, о чем говорю. О происшествии с Максом или о том, что пережил Костя больше года назад. Я чувствовала благодарность еще и за то, что мы с ним сравнялись. Больше я не самый несчастный человек в Воронцовском гнезде. Нас таких двое». На кухне, как смогла, убрала следы разбитой зеленки, костям просил оставить. Говорил, что он закажет специальный клининг. Все равно нужно менять оконное стекло и убирать разруху на лоджии. Я обработала ватным диском сперекисью его рану на скуле. Костяшки пальцев он протёр сам, намазал их зеленкой, и мы засобирались обратно, пока никто не обнаружил нашего побега. Ответов, как обычно, не прибавилось, но что-то между нами с Костей изменилось. Наступило молчаливое принятие и понимание. Я не спрашивала его про спину, он больше не уговаривал меня уехать. Мы оба понимали, что не услышим правды. Понимали, что ничего не изменится, разве что изменилось наше восприятие друг друга. К Воронцовской усадьбе я подошла со стороны леса, когда по моей просьбе Костя высадил меня у ворот Лапинограда. Слишком огромными были участки, не то что садовые шесть соток моей бабушки, но именно там, на земле в шестьсот раз меньше, я была в шесть тысяч раз счастливее. Солнце. У меня не было с собой часов, но по ощущениям легкого голода в желудке они показывали бы около восьми. Ковровые дорожки завершившегося сажа, уже были сложены аккуратными рулонами, напоминающими поленницы. Золотые пики шатров все еще топорщились горной цепью. Их разберут позже, чтобы не нарушить утреннюю тишину. Один за другим из выставочных шатров ровным строем выходили сотрудники в одинаковых синих комбинезонах и белых перчатках. Они выглядели муравьями-листорезами, что тащат аккуратно срезанный лист в муравейник, бережно взвалив его на плечи. Синие белоперчатные муравьишки сновали из шатра в шатер, покидая их с произведениями искусства Воронцовой над головами. Некоторые картины переносили в десятером. Самые крошечные были уложены в прозрачные контейнеры и сейфы. Недалеко от них я заметила Владиславу Сергеевну с личным тренером по йоге. Воронцова стояла на одной ноге, прижав ладонь к ладони выше головы. Вокруг нее вился спиралями дымок от пары сотен, воткнутых в землю палочек. Я обошла несколько шатров, чтобы не столкнуться ни с ней, ни с Яной, приближаясь к каземату. Уже отсюда я почувствовала аромат ананасового вейпа. Он там, Максим. Совсем близко. Может, у меня за спиной? Резко обернувшись, я сипло вскрикнула. Испугалась собственного метнувшегося с плеча на плечо хвоста волос. Так можно и до инфаркта себя довести. «Кира?» — услышала я голос Макса. Он сидел на ступеньках крыльца, курил. Скорее всего, услышал мой жалкий вскрик и поднялся на ноги. «Кира?» — сделал он два шага ко мне. «Я сижу и жду тебя». Я поняла, что в спальне поискать он уже успел. «Ты как?» Голос его прозвучал хрипло, но без каких-либо оправдательных ноток. Кровоподтёк на губе, синяк под глазом, порез выше бровей, обработанный хирургическим клеем. Его лицо отпечатало весь гнев кости, который он выплеснул вчера возле дома свиданий. «Меня опоили», — уже знала я результат туалетного теста. «Я думала, что качает это тошнит от сотрясения, от моих танцулек, но это было снотворное. Зачем?» «Что зачем? Зачем ты дал мне тот бокал? Ты что, маньяк?» «Значит, так ты обо мне думаешь» напрягся он. «Так это выглядит, почему ты понес меня в свой башенно-безбашенный притон? Это просто дом, между прочим. Авторский проект от Холла Коулы. Да хоть от Оли Лукоия. С его зонтиками и с Он тоже детей посыпал каким-то порошочком, чтобы те уснули. Мы не в сказке, Кира. И очень жаль. Я тебя пальцем не трону, пока ты сама этого не захочешь. Знаешь, это то, что... Нужно сделать. Прекратить наш флирт. Не приглашай меня, не обнимай, не отпускай двусмысленные шуточки и не подходи. Сунув руки в карман, Максим рассматривал меня так, как вчера меценаты упились на полотно воронцовой. И что же он видел? Наш парапарадокс. Я говорил тебе, помнишь перед аварией, что Алка всегда права? Она сказала, ты меня оттолкнешь. Я не поверил. Ты не поверила. Ты хоть... Целовала меня, потому что хотела, или чтобы нарушить схему Аллы. Как-то сама я раньше этим вопросом не задавалась. Все решил наш пазл, но что именно решила я? А еще, Костян, ты не видишь или не хочешь видеть, но все уже поняли, что он засматривается на тебе. Еще одно слово, Макс. Я подрисую тебе второй фингал для баланса. Он мне друг и не более. «Меня ты тоже другом называешь? Мы друзья, которые иногда целуются? Придумай новый статус таких отношений». «Он друг». «Парни не могут дружить с девушками, Кирыч. Кто-то кому-то будет нравиться. Знаю, на миллион процентов знаю. Ты уж реши, что у вас с Костей, ты ему нравишься или он тебе». «Сейчас мне не нравишься, только ты. На миллион процентов не нравишься». «Я уеду, Кирыч. Я больше не могу здесь быть». К дальним воротам добрались синие муравьишки в белых перчатках. Между ними сновала Яна, руководя погрузкой по машинам. Заказы отправлялись к покупателям, меценатам, кто сегодня ночью спокойно спал, уверенный, что вылечил всех психов на свете. А рядом с Яной стояла Владислава Сергеевна, обмахиваясь белым веером из пушистых перьев. «Мне пора», — отвернулся от видов рабочей суеты Макс. «Кирыч?» Максим стоял слева, касаясь моего локтя. Я видела его только в профиль, но я снова узнала, снова увидела его маску ужаса. «Кира, Кира, Кира!» — повторил он несколько раз мое имя. чтобы вас всех!» «Максим!» — взяла я его за руку первой. Красная водительская перчатка, ледяные кончики пальцев. Его пальцы легонько дрогнули, колыхнув мои, едва ощутимым движением, сорвавшиеся с бутона бабочки. Противовес его прикосновению, вся статная фигура Макса отвернулась от меня. Он сделал несколько шагов вниз по лестнице с крыльца, я же перебирала ногами, поднимаясь по ступенькам в свою спальню. Где-то с улицы раздался голос Владислава Сергеевны. «Сыночек, сына, мальчик мой!» Почувствовав сильные руки вокруг талии, я обернулась, как если бы ощутила прикосновение паучих лапок. Макс зашептал мне в ухо, пока я мычала сквозь его прижатую к губам ладонь мало времени не кричи и не верь и кира не верь все это ложь максим чуть слышно звала брата алла взбегая по ступеням крыльца максим сергеевич раздался голос яны входящей в дом сынуля сыночка ты здесь спешила за помощницей и дочкой воронцова макс разжал обе руки и я принялась разминать щеки в которые впечатали из зубы вот сунул он мне в карман записку позвони Ты не понимаешь, но я не врал. Никогда не врал тебе». Аккуратно взяв меня за недавно выпущенную из гипса шею, чтобы не травмировать ее снова, Макс крепко поцеловал меня. Затем нежно оттолкнул подальше, разжал пальцы и убежал в сторону леса, перепрыгивая розари. Алла, Яна и Воронцова не застали того, кого каждая из них звала с таким чаянием. «Не верь ей, придурок. Поцеловать меня времени хватило, а сказать, кому не верить, нет?» Я выбежала на крыльцо. Красный внедорожник Макса поравнялся с серым седаном Кости. Они оба вышли из машин, обменялись фразами, и Максим залепил Кости оплюху, отшвыривая его на капот. Бросив на меня взгляд, Макс уехал, обстреливая щебенка из-под колес серый седан. Я собиралась бежать на помощь Кости, но Яна остановила меня. «Стой!» вытянула она руку. Меня обогнула она запахнула на груди шаль и побежала по сырой траве к своему жениху. А где же Максик? А где Максимка? озиралась Воронцова. Сынуля, куда же ты опять уехал? Сыночек, Аллочка, Алла! кричала она теперь, пытаясь отыскать дочь, переводя взгляд то на меня, то на Яну. Вон там, Владислава Сергеевна, ответила я. Ваша дочь вот там, с костей. Чтобы не видеть их всех, я вернулась на кухню. Он просто друг, произнесла я, не поднимая на Яну глаза. Они оба, если ты не уловила по интонации о ком я. «Тебе не нужно объяснять», — смутилась Яна, принимаясь помогать мне с уборкой. «Наверное, это что-то женское. Работа руками успокаивает голову и проветривает мозги. Я могу просто дружить с ними, с Костей, с Максом. Понимаешь, у нас что-то общее из прошлого». «Вы не можете», — резко оборвала мою фантазию Яна. «Как это?» кто-то всегда будет чуточку влюблен. Ушла она быстро, набирая на телефоне сообщение. В дом вошли Костя с Аллой, она держала его за руку и ничего не говорила, не расспрашивала, не пилила, не ругала и не утешала. Молча подала влажное полотенце, чтобы тот протер лицо. Пока она смачивала его под проточной водой, задержала взгляд на зелёнки, что была и на моих голых ногах, и на его кулаках, Обув резиновые сапоги, Алла убрала волосы под косынку, сняла с руки бриллиантовое кольцо, натянула высокие латексные перчатки и направилась в сторону оранжереи, наверняка за травами, которые лечат кровоподтёки с ушибами. Мы с Костей остались в столовой одни. Стояли и смотрели друг на друга. Я была готова и врезать ему, и обнять. К сердцу прижмет Олег к чёрту пошлёт, если вспомнить розовую ромашку в его пиджаке. Он дернулся, но я его остановила, и мне было все равно, чего он хотел. Обнять меня как друг, как несчастный жених, как серый журавль. Нет, Костя, мы не можем даже дружить. Он стоял ошарашенный, дважды избитый Максом за последние пять часов и смотрел на меня в оцепенении и шоке. Может, запоздалое сотрясение, не думая, что это хорошая идея, так часто бить айтишников по голове? Почему? — выдавил Костя. «Один из нас всегда будет чуточку влюблен, и давай не будем выяснять, кто именно». Опустился мой взгляд на оставленное на столешнице Алой огромное помолвочное кольцо. Не забыть бы добавить в календарь напоминания о нашей встрече ровно через 20 лет.